Глава двадцать первая. 11. одиннадцать. «Ненавижу дантистов с тех пор, как один из них убил Пушкина!» Кадрилехта Лехта и Элизабетта Зиметта лежали в кустах и высматривали в оптические прицелы местных вояк, что шли вдоль берега озера. Серые фигуры на сером фоне воды. Было раннее утро, и солнце еще не вылезло из-за гор. Теней нет, не бликуют линзы. Самое то для показательного наказания американцев. Чуть левее расположились две кубинки — Мария Анна и Мелагрос. Еще чуть левее и поглубже в кустах — на подстраховке третья — Диана Камила Эстебан. Она самая старшая в их пятерке, воевала еще с Фиделем Кастро. В киносъемочной труппе она получила роль кухарки и отлично с ней справляется. Еще бы! В партизанском отряде революционеров десять лет назад она и была поварихой. Вообще местные службы безопасности сначала крутившиеся вокруг известного режиссера через пару месяцев устали, поняли, что ничего предосудительного Десика не снимает, посмотрели часть отснятого материала и успокоились, даже похвалили: «Ой, как у вас красиво умирают настоящие патриоты!» И как ужасно в лужах крови эти бандиты. Операция, между тем, подходит к концу. Сегодня в своем домике в Лопасе кубинцы должны скрутить и упаковать в специально сколоченный деревянный ящик главного фашиста Клауса барбе Барби. Здесь скрывающегося под фамилией Альтман. Машины его доставят в городок Гуаки, что почти на границе с Чили. Там их будет ждать уже чилийский грузовичок который переправит их через границу и дальше в город Десагуадера, там из озера Титикака вытекает река с таким же названием. Попетляв по горам, она вливается в озеро Паопа, недалеко от городка Аруро. Здесь уже куплены у местных три большие лодки. Как только сегодня они захватят майора Роберта Шелтона из СРУ и ФБР-овца майора Ричарда Баттона, вся киношная составляющая их отряда садиться в лодки и, не останавливаясь, с максимальной скоростью мчиться вверх по реке в сторону озера Титикака. Самый опасный участок в 10 километрах к юду от городка адера где река пересекает чилийскую границу. Убийцы обещали, что местные на 5 минут закроют глаза. Но они закроют, там тоже не сильно страшно. Их целая пятерка с американскими снайперскими винтовками М-21 И не просто с винтовками, а с новейшими. Их еще даже в войсках США не приняли на вооружение. Первые десять штук были доставлены во Вьетнам, и там нашлись в сбитом транспортном самолете, что до последнего старался сесть неповрежденным. Удалось пилотам. Доставили груз прямо партизанам, среди которых были специалисты из СССР. Так эти новейшие винтовки к ним и попали. Пусть пограничники попытаются остановить. Недолго их попытка будет длиться. Дальше уже проще. На двух нанятых автобусах они из Десагуадера добираются до городка Умапалька, где снова пересаживаются на катера. Кроме режиссера со снятой пленкой и пленников, двоих американских майоров и одного фашистского недобитка, бывшего шефа гестапо в Леоне. Этих на гидросамолете должны доставить прямо к зафрахтованному американскому теплоходу-контейнеровозу, что стоит в чилийском порту Арика. В это время основная группа на катерах по реке Риу-Льюта спускаются до этого же города, садятся в Арике на контейнеровоз и к Панаме. Вот тут есть опасность, что американцы могут связать этот теплоход с исчезновением своих агентов. Но для всех участников акции приготовлены контейнеры с максимально возможными удобствами. Но идти будет непросто. Все, дальше Куба и самолет домой. Между тем, боливийцы подходили к точке, где должна начаться операция. Им по секрету сообщили, что в этой малюсенькой деревушке должна сегодня находиться вся банда чегевары С ним, естественно, во главе. И правду сообщили ведь с бойцами расположились в покинутой деревушке. Паф! еле слышно стреляет Елизабетта. Винтовка снабжена устройством для бесшумной стрельбы. «Аф! Аф! Аф!» Боливийцы валятся, как кегли. Американцы задергались, не поймут, откуда стреляют. От местных их отличить легко, они на голову выше. Толк-то, что нацепили на себя эту фашистскую форму. Ну вот, и из домиков начали стрелять по авангарду. Всего на захват бандита Че выделено 50 натаскиваемых американцами солдат. Вот уже и 30. Вот 10. Залегли. И чего? Отсюда, с холмика они как на ладони. Все, только американцы живы. Теперь дело за командантой Чегеварой. Событие 50 -е. «Очень богат животный мир России!» В ее лесах насчитывается до шестнадцати тысяч видов животных. Одних комаров, например, пятнадцать с половиной тысяч видов». «Давай, Петр Миронович, похвались!» Косыгин одобряюще улыбнулся Петру. Чишка вызвали на расширенное заседание политбюро. Кроме членов присутствовали и кандидаты. Брежнев сам настоял на том, что Петр доложит о ходе по воскрешению сталинского плана преобразования природы. «Вот есть ведь лесной министр!» Есть комитет по мелиорации. Нет, кто заварил кашу, тот и расхлебывать будет. Если честно, то львиную долю работы проделал сам генсек. Ильич организовал по всей стране, от столицы и до самых маленьких деревушек на Камчатке, движение «Посади дерево». Во всех рабочих коллективах и учебных заведениях сразу стали принимать повышенные обязательства. «Даешь посадку шести деревьев силами трех няничек детского сада «Пирожок».» Круче всех прогнулся Гречко. Он не ограничился посадкой деревьев силами армии. Он сделал ход конем. Дал команду военкоматам вызвать резервистов и предложить отработать пару суббот на посадке деревьев или на выбор на месяц загреметь в партизаны. И десяток миллионов советских сержантов и лейтенантов Две субботы с лопатами носились по лесу, как и положено партизанам, кормя клещей и только проснувшихся комаров, а потом сажали выкопанные деревья в городах или по обочинам дорог. Не все, часть занималась более продвинутой работой. Деревья выкапывались очень аккуратно, с комом, заворачивались в мешковину и доставлялись на ЖД-станцию. А оттуда... Литерные эшелоны спешили на юг РСФСР или в Казахстан. Глядя сейчас на Гречко, Петр вспомнил вдруг бытовавшую в том времени по просторам интернета версию, что министра обороны СССР отравили. Как и за что? В теории заговора муссировался необычный способ. Точно известно, что еще до войны была создана токсикологическая лаборатория, лаборатория Х, входившая в 12-й отдел ГУГБ. НКВД СССР. С тех пор советские ядовитых дел мастера достигли многого. Были созданы вещества, которые нельзя было обнаружить никакими тестами или анализами. Причем их даже не нужно было подсыпать в пищу или распылять в воздухе. Существовало множество филигранных способов их передачи. Например, достаточно было пожать человеку руку. Предполагаемый убийца смазывал ладонь специальной жидкостью, прямо перед непосредственным рукопожатием, а после него обтирал антидотом, а вот его визави через 3-4 дня уходил из жизни. Мог просто заснуть и не проснуться, что примерно и произошло с Гречко. Остается вопрос, на кой? И тут есть ответ. Брежневу на 70-летие решат сделать подарок. Присвоить дорогому Леониду Ильичу звание маршала Советского Союза. А Гречко, который знал Брежнева еще полковником, якобы скажет «Только через мой труп». Ну, труп так труп. Действительно, воинские звания были пунктиком Брежнева. Леонид Ильич всю войну мечтал стать генералом и очень переживал по этому поводу. Только в ноябре 1944 года он получил долгожданные погоны. И все же еще долгое время у него будет некий комплекс неполноценности. Особенно, когда придется стоять в окружении маршалов на трибуне Мавзолея. Хоть и генсек, но к тому моменту всего лишь генерал-лейтенант. Скорее всего, именно поэтому в 1974 году он решил перепрыгнуть через звание генерал-полковника и стать сразу генералом армии. Естественно, вполне предсказуема его негативная реакция на слова Гречко. «Нужно будет как-то намекнуть Андрею Антоновичу в следующем году», ходатайствовать перед Верховным Советом о присвоении председателю комитета обороны СССР звание генерал-полковник. В этом году уже опоздали. Генсек Январский. Так вот, армия в итоге отличилась. По крайней мере, отчиталась о посадке 43 миллионов деревьев. Из них 13 миллионов было отправлено в Казахстан. Зимой, по договоренности Петра с лесным министром и благодаря звонкам из ЦК, колхозники и работники лесхозов заготовили 6 тысяч тонн семян древесных и кустарниковых пород по сталинскому плану деревья должны были сажаться необыкакие какие и не абы как все было продумано первый ряд тополь канадский липа второй ряд ясень клен татарский третий ряд дуб желтая акация четвертый ряд ясень клен австралистый пятый ряд тополь канадский липа Шестой ряд – ясень, клен татарский. Седьмой ряд – дуб, желтая акация. И так далее, в зависимости от ширины полосы. Из кустарников – малина и смородина, что позволит привлечь птиц для борьбы с вредителями лесонасаждений. Однако время показало, что кое-где ученые ошиблись. Деревья с корневой системой, которые любят вгрызаться поглубже, достигли солончаков и погибли. Кроме этого, их обкусывали лоси и олени. Поэтому на этот раз, кроме прочих, навалились на сосну. С Урала и Сибири были вывезены молоденькие кедры. Даже с Дальнего Востока их прислали. Причем экзотику — кедр корейский. Он и плодоносить начинает раньше, и шишка у него в три раза больше. Да и сами орешки, как три привычных кедровых. Несколько тысяч корейцев... Петр подшумок завернул в Краснотуринск. Еще вначале было непонятно, чем ученым не угодила береза. Ведь все леса России переходят в лесостепи с преобладанием именно березы. Так что копатели проредили в лесах и ее заросли. Итог. Всего в стране посажено 400 миллионов деревьев. Жаль, что не везде там, где нужно. Но ведь избавить города в скором будущем от тополей тоже следует. А еще надо бы повесить на этих тополях тех, кто придумал использовать их на озеленение городов. По сталинскому плану нужно посадить защитные лесонасаждения общей площадью 5,7 миллиона гектаров. Если на гектар идет около тысячи деревьев, то получается, что нужно посадить 5 с лишним миллиардов. В этом году посажено 100 миллионов саженцами и семенами столько же. Вывод. Если считать, что план до того, как Хрущев его похирил, был выполнен наполовину, то еще десять лет, и можно пожинать плоды. «Стало быть, ты, Петр Миронович, хочешь сказать, что, несмотря на весь порыв нашего народа, мы ни хера не сделали?» Влезла вечная во всем затычка Фурцева. Екатерина, одернул ее Ильич. «Да, Екатерина Алексеевна, именно это я и хочу сказать». «Нужно более тщательно готовиться к повторению этого грандиозного действа, можно сказать, всесоюзного субботника, осенью после уборки урожая». «Пять миллиардов!» — присвистнул Подгорный. «Ты, Петр, говорил, что у себя в министерстве отдел по посадкам организовал?» Подождав, когда перешептывания закончатся, спросил Брежнев. «Да, Леонид Ильич, отдел возглавил Сергей Федорович Аверьянов». Доктор технических наук, профессор, академик Восхнил. Он разработал теорию и методику управления водным режимом на мелиорируемых землях, прогнозирование водно-сливого режима почв при орошении. Его план предусматривает и то, что многие деревья, посаженные еще во времена Сталина, и первых трех лет руководства Хрущева погибли. Плана ведь кроме посадок деревьев было предусмотрено, что в колхозах и совхозах будет построено 44 228 прудов и водоемов. Сейчас его отдел производит ревизию созданных водоемов. Многие были заброшены, многие не созданы». «Никита, сучок!» — не сдержался Гречко. «Пришел в себя?» — вспомнил про Сергеича и Брежнев. «Отправлено излечение в институт с имени Сербского», — коротко доложил Семичастный. «Вот пусть там и сидит», — опять вылезла Фурсова. Катерина. Событие 51. Некоторые чешские слова с переводом Настоящим. Быдление жизнь. Ужасный прекрасный. Потравины. продукты. Акурки огурчики. Велки козы большие женские сиськи. Падлы весла. Жралок акула. Рвачка Драка. Рыхлик скорый поезд. Овцы фрукты. Младенец. «Жених». «Чёрствый». «Свежий». «Тварь». «Лицо». «Питомец». «Идиот». Вояж Гагарина по институтам и университетам Чехословакии и миллионный заказ на Чизеты ни черта не дали. Пётр в очередной раз убедился, что история — дама серьезная, Из-за такого пустяка, как мотороллер, метации страны в сторону не будет. На родине бравого солдата Швейка забурлила. В результате внутрипартийной склоки 4 января 1968 года реформистское крыло сместило Антонина Навотного с поста первого секретаря Центрального комитета КПЧ. Однако он сохранил за собой пост президента Чехословакии. У руля партии встал словак Александр Дубчик. 28 марта 1968 года Навотно заявил об уходе из поста президента и из состава ЦК. За несколько дней до этого, 23 марта, на совещании шести коммунистических партий в Дрездене СССР, Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии и ЧССР прозвучала критика реформ в Чехословакии. Лидеры Польши, Гамулка и ГДР, Ульбрихт, назвали произошедшее в Чехословакии «ползучей контрреволюцией». Отмечалось, что Компартия Чехословакии утрачивает авторитет. Рассчитывая на поддержку своих идей в широких слоях общества, весной 1968 года обновленное руководство ЧССР разрешило создавать на предприятиях совета рабочего самоуправления. Петр Миронович Тишков знал, чем все закончится. Правда, были два момента. Во-первых... Ражскую весну подогрело известное письмо Александра Солженицына Четвертому Всесоюзному съезду советских писателей, которое прочитали и в Чехословакии. Теперь нет ни Солженицына, ни письма. А во-вторых, есть еще один нюансик. У Петра был план, как превратить поражение в победу. Проверить его в действии пока невозможно. Но вот довести до фигурантов как раз пора. А то ведь тех же дров наломают. Ну, и почти в-третьих имелось. После всенародного обсуждения о разделении страны на федерацию трех республик — Богемии, Моравии, Силезии и Словакии — Словак Дубчик продавил решение о разделе на две части — на Чешскую и Словацкую республику. А нам это зачем? Пусть лучше будет три. Если в будущем все же произойдет падение СССР и развал Варшавского блока, а потом и разбегание югославии и чехословакии на мелкие республики то пусть их будет больше а сами республики меньше богемия или чехия тогда совсем крошечным государством станет одним словом накатал план на бумаге и пошел гречко андрей антонович пробежался глазами по бумаге перепечатанной филипповной и высморкался извини простел оделся с а тут дождик холодный!» Засунул платок обратно в карман и как-то боязливо снова придвинул листок. «Что скажешь?» — поторопил маршал Петр. «Думаешь, дойдет до этого?» — кивнул на листок Гречко. «Даже думать не надо. Мне вон позвонили вчера с города Страканица, где мотороллеры делают наши представители, и говорят, что в Праге все ходят с плакатами. «Иван, уйди домой! Твоя Наташа найдет тебе другого!» Ни по не говорить. Как думаешь, кто эти Иваны, которых Наташа не дождется? Сволочи! Довелось мне с ними на фронте воевать. Те еще фашисты, похуже немцев. Ладно, предположим, что все будет так, как ты написал. Начнут с о выходе из ОВД и выводе нашего контингента. Тогда вообще непонятно, почему нам сразу не ввести войска. Двоем одновременно из ГДР, Польши, Венгрии и группы захвата к их правительству. Точно так и поступили в реальной истории. И подняли бучу по всему миру. А у себя всколыхнули почти увядшее диссидентское движение. Вот смотри, Андрей Антонович, вводим мы войска и получаем из Чехов врагов навсегда. Там и так русофобия через край бьет, а мы для них оккупанты. Вечно будут нас ненавидеть и при любой возможности пакостить. Нигде я в рассуждениях не ошибся. Допустим, да прав... «И что, по-твоему, немцы лучше?» «Ты невнимательно прочитал, товарищ маршал. Поляки, венгры, болгары и румыны пусть вводят свои войска. Не очень много. Просто чтобы продемонстрировать присутствие, но не в Прагу. Лучше в Братиславу и другие города Словакии. А в Прагу на танках въедут немцы. Много. Все, что есть в ГДР. Сколько народу у них в армии?» «Около ста тысяч человек, две бронетанковые дивизии, четыре мотострелковых, десяток артиллерийских полков, девять полков ПВО, один авиаподдержки, ну и прочая шушера». Не задумываясь, выдал министр обороны. «Авиаподдержку не надо, и девять полков ПВО тоже. Хватит двух бронетанковых дивизий, четырех мотострелковых и артиллеристов, а армия Челхословакии...» «Ты позвонишь их министру обороны, как его». Мартин Дзура, генерал-полковник, днях присвоили». «Вот. Ты, Андрей Антонович, позвонишь этому генерал-полковнику Мартину Дзури и скажешь, если чешская армия вмешается в наведение порядка, то Прагу мы сотрем с лица земли, как Дрезден в руины превратим». «Позвоню, предположим, а что немцы? «Вот. Немцы — это главное. Они наводят порядок максимально жестко. Пусть стреляют во все, что шевелится. Пусть в окна домов закидывают гранаты. Пусть хватает писателей и журналистов, расстреливают прямо на улице и трупы не дают убирать. Одним словом, ведут себя как обычные порядочные немцы. «Да охренеть! Кто ждает, пойдет! И главное, зачем?» Отшатнулся министр. «А что бы ты сделал на месте руководства Чехословакии? Ну, завопил бы по радио да весь мир». «Завопил и что? Американцы войска ведут?» «Нет. В ООН поругают. Но немцев. Там ведь наши военные не будут принимать участие». Ну, пожаловались. Немцы только злее стали. Обратился бы к Брежневу. Точно. Так и сделают. А Брежнев промолчит. Дальше. Да нечего делать. Попросил бы вывести немецкие войска и ввести наши. Все. Сам все рассказал. Мы выводим немцев и вводим наши части. Мир, труд, жвачка. Устраиваем им там перевыборы, делим, как они и просили. Страну на три республики. И начинаем строить коммунизм с человеческим лицом. Они, конечно, будут понимать, что все это игра, но рыпнуться не посмеют. А то ведь повторить можно Аншлюс. отключение к немецким ценностям. Да, тут я сам ничего не решу. Тут политбюро. Брежнева, Косыгин, Громыка. Конечно, Андрей Антонович, ты им свой план расскажи. Меня только не засвечивай. Почему? Брежнев меня как-то просил не лезть в твои дела. «Вообще военные дела». «Ох, хитриша! Ладно, попробую». На следующий день звонок поздно вечером. «Петро, не спишь?» «Нет, Леонид Ильич». «Я ведь Саше верил». «Это об Александре Дубчике». «Правильным коммунистом считал. Думал, вот он начнет, а потом мы и у себя такие реформы проведем. А теперь чего? Кому верить?» «Где-то это уже было». «Завтра с утра в кабинете жду. Прямо к восьми приезжай. Расскажешь свой план?» «Какой план?» «Не придуривайся. Расколол я маршала. Он вояка хороший, а стратег никакой. Там твои уши за километр видно».